глава семнадцать привет стажёр я поднял голову и посмотрел на того кто это сказал пухлый молодой человек в серой рубашке студенческим пиджаком на правом плече и небольшой сумкой в левой руке привет отозвался я и кивнул на парковую скамейку на которой сидел присаживайся он приземлился рядом и сказал я сделал что ты просил принимай работу братец парень которого звали генрих игис протянул мне сумку с меня предчитается отозвался я снова привычное сканирование того что я должен взять в руки чисто генрих это заметил и усмехнувшись покачал головой а ты осторожный парень как я посмотрю райнар северин взяв сумку я тоже усмехнулся пожалуй будешь осторожным если всю семью перебили и ты последний в роду верно согласился он со мной прикрыл глаза и подставляя лицо солнцу откинулся на спинку скамьи генрих явно никуда не торопился и не спешил а я открыл сумку и достал планшет точно такой же какой вчера был у алекса кампа мазнул пальцем по сенсорному экрану он осветился и появился файл досье майора эрвина гильли информация секретная прямиком из базы данных департамента республиканской безопасности я стал читать. В общем-то биографии у майора интересны, родом из провинции реййк. От отец учитель математики а мать домохозяйка, которая подрабатывала репетиторством. Он шестой ребенок в семье. Его природную особенность антимага обнаружили, когда эрвину исполнялось десять лет. Такой талант государства упускать не собиралось. и он отправился в кадетский корпус для простолюдинов. Потом военное училище, погоны лейтенанта и штурмовой отряд в провинции Ирага, где Гилли шесть лет воевал с сепаратистами. Там его приметили люди из ДРБ, перетянули к себе, и он еще пять лет служил в антитеррористической группе при шестом управлении, которая отвечала за борьбу с незаконной магической деятельностью. гильли проявил себя как способный и храбрый офицер неоднократно представлен к правительственным наградам женат двое детей имеет богатую коллекцию холодного оружия адрес указан есть любовница магичка алиса шаной эксперт 6ого управления с весны этого года майор эрвин гили стал заместителем начальника шестого управления дрб и вскоре наверняка получит погоны подполковника Я закончил чтение, но возвращать планшет Генриху не торопился и задумался. Вчера меня добавили в чат «Братство Пси». В нем все студенты, кто принадлежит к этому сообществу. Однако активных всего полтора десятка. Братья обсуждают преподавателей и первых красоток Академии, обмениваются новостями и ссылками на интересные статьи, а иногда сговариваются вместе провести выходные. Так что ничего необычного. А потом ко мне в личку постучался Генри Хиггис, студент пятого курса с факультета техномагии, и посоветовал установить на инком пару дополнительных защитных программ. Слово за слово, и выяснилось, что он может за очень короткий срок взломать практически любой стандартный коммуникатор и получить доступ в систему государственных учреждений. Хакер. Вот кто таков Генри Хиггис. Я взял его на слабо. а можешь проникнуть в базу данных департамента республиканской безопасности, на что Игис заявил, что это пройденный этап, и он ее уже ломал. Пусть так, но я на слово не поверил и потребовал доказательств, назвал единственного сотрудника, которого знал то есть майора Гилли, и мы договорились с ним встретиться сегодня, дабы он принес его досье. В том, что Игис не врет, и выполнить свое обещание, я почему-то не сомневался. И сразу понял, что с таким человеком необходимо дружить, а если появится возможность подтянуть его к своим делам, то это вообще здорово. Ведь хакеры в мире калер-агон отсутствуют. А причина в том, что всемирная информационно-коммуникационная сеть, аналог земного интернета, именуется здесь как глобальная паутина или просто глобал. находятся под контролем древнего технобога по имени F-15. И желающих незаконно копаться в том, что курирует сверхсущество, нет. Сначала они были, но потом резко куда-то пропали, и с тех пор про хакерство никто не вспоминает. А Генри Хиггис, как я понял, нашел хитрые способы обходить запреты технобога для получения информации, и пока он не лезет в финансовую систему, опасаться ему нечего. Молодец, талантливый юноша, вот только бедный. Я ведь тоже даже не являясь хакером, могу получать информацию, главное знать, где искать. Поэтому порылся в сети, пробежался по рекомендованным ликой клановым форумам и узнал, кто такие игизы. А это очень захудалый вольный род с огромными финансовыми проблемами. Если бы у Генриха имелась деловая хватка, Только на перепродаже добытой информации, соблюдая элементарную осторожность, он смог бы очень быстро стать миллиардером. Но такой хватки нет. И потому его семья находится в критическом положении, а сам хакер не может позволить себе лишние траты. Кормится за счет академии и подрабатывает лаборантом на факультете техномагии, дабы оплатить мелкие потребности студента. а дорогой планшет подарок от братства по сути лично от алекса кампа ну что нарушая тишину спросил генрих ты убедился в моих способностях да я вернул ему сумку с планшетом признаю что ты мастер вот то то же заулыбался довольно юноша если что понадобится стажер обращайся мне нужна вся база данных дрб касающихся кланов о закашлялся генрих и резко оглянулся по сторонам ты понимаешь что сейчас сказал понимаю кивнул я дай свой инком потребовал он я передал хакеру коммуникатор он покопался в нем удовлетворенно кивнул вернул его мне и пояснил свои действия некоторые иненкоы могут в автоматическом режиме вести трансляцию того что говорит владелец начиная передачу данных после ключевого слова Твой коммуникатор чистый, без скрытых закладок. Но серьезные разговоры, имея при себе инком, рекомендую не вести. F-15 и его свита, все эти техножрецы и технопаладины, не вмешиваются в дела смертных. Однако, если ты где-то перейдешь им дорогу, они могут воспользоваться накопившимися у них данными в своих целях. Просто перекинут массив данных конкурентам, а сами вроде как не при делах. — Понял тебя, Генрих. Благодарю за предупреждение. — Ладно, — он и махнул рукой. — Говори, зачем тебе база данных ДРБ на кланы? Один древний мудрец сказал, что знание — сила, и это так. Вскоре у меня начнутся тяжелые времена, и хотелось бы иметь в рукаве несколько козырей. — Райнер, пойми, — хакер поморщился. одно дело скачать досьены конкретного человека а совершенно другое скопировать огромный массив данных из цифровой базы главные спецслужбы государства на это даже я не пойду опасно и займет много времени и я готов заплатить не говори ерундой северин ты такой же нищеброд как и я у тебя на банковской карте всего пара тысяч монет я проверял а такая работа стоит гораздо больше сколько сто тысяч дукатов меня такая цена устроит а что касательно моего плохого финансового положения я не так беден как многим кажется ты говоришь серьезно пауне деньги наличкой конечно а если пожелаешь могу заплатить драгметалами золотыми или платинновыми слитками указательным пальцем генрих почесал нос тяжело вздохнул и покачал головой и я должен подумать предложение заманчивое, но мы не так хорошо знакомы, чтобы проворачивать подобные дела и говорю сразу про наш разговор узнает алекс камп. чего то подобного я ожидал и спорить не стал не вижу в этом никакой проблемы. тогда бывай братец, поднимаясь снова заулыбался генрих и направившись по одной из парковых олей в сторону ближайшего учебного корпуса оставил меня в одиночестве определененно оступление в братство пpsy жалеть не приходится и пока все складывалось неплохо. алекс камп не зря говорил что в его структуре собрались лучшие студенты академии так и есть а они будущая элита магического сообщества республики. значит с ними надо сближаться сотрудничать и работать. один на факультете боевой магии считается лучшим оружейником и и самым продвинутым пользователям-артефактам, выжимая из них больше, чем заложено производителями. Другой, с факультета рунной магии, легко и непринужденно творит композитные заклинания, о которых даже умудренные столетние магистры никогда не слышали. Третий, лучший студент факультета биоэнергетики, за несколько секунд способен опустошить среднестатистического человека и превратить его в дряхлую развалину, а потом передать то что отобрал любому другому разумному четвертый из факультета стихийной магии легко и непринужденно общается с духами воды и земли огня и воздуха, которые считают его своим повелителем а пятый представитель факультета прикладной магии заядлый книжник с абсолютной памятью и знает настолько много что это просто удивительно. так что я не самый особенный студент в Академии. Здесь людей с необычными способностями и многочисленными тайнами за душой хватало. Но в данный момент я нацелился на Генриха Игиза. Когда парень согласится выполнить мою работу, а он, посовещавшись с Алексом, наверняка согласится, нужно подтягивать его к себе поближе. Еще девять месяцев, и он, если архимаг Ристит Эмери, не предложит ему остаться в академии, окончит обучение и окажется на вольных хлебах. Следовательно, время в запасе есть, но его не так уж и много. Тем временем на пустой аллее появились два парня, румяные и розовощекие брюнеты. Друг на друга похожи, словно родные братья. У одного на рукаве пиджака две тонкие темные полоски, а у другого три. Следовательно, один со второго курса, а другой с третьего. они увидели меня и стали кому-то названивать а спустя пять минут появился тот кого они вызывали габриэль шагим собственной персоной блонденистый рослый красавец студент 5 курса с факультета техномагии глава клуба поиск этот юноша хотя пожалуй молодой мужчина давно хотел со мной встретиться но так чтобы не он обратился ко мне а я к нему вот только я не соизволил И Габриэль все-таки переборол свою гордость, сделал первый шаг. Однако все происходит так, что мы встретились как бы случайно, и рядом нет свидетелей. Может быть, это и глупо так перестраховываться, но представители благородных семей с многовековой историей в мире Кальер-Аган, как и аристократы империи Оствер, относятся к этому весьма серьезно. Габриэль приближался без спешки, словно он в парке на прогулке дышит свежим воздухом и наслаждается прекрасными видами а я подумал о том что если сейчас резко встану и быстрым шагом удалюсь от шаггима он будет очень разочарован требячество конечно поэтому я остался на месте и когда себастьян поравнялся со мной поднял голову наши взгляды встретились и мы одновременно один другому вежливо кивнули после чего он спросил драйнер северин если не ошибаюсь не ошибайтесь габриэль шагим ответил я не против если я присяду он кивнул на скамью разумеется шагим приземлился там где несколько минут назад сидел игис и задал новый вопрос почему вы проигнорировали мою визитку северин знаете шагим этих визиток настолько много что я решил вообще никому не звонить поэтому на визитку просто не обратил внимания рассудил что если суждено с кем то поговорить судьба сама сведет меня с этим человеком а нет так нет значит и не надо нам общаться тратить наппра на свое драгоценное время и забивать голову лишнейформ информациицией разве не так возможно он кивнул и добавил мы вот с вами все таки встретились значит это судьбаож подражая его слегка чопорному тону, ответил ей и предложил. — Давай перейдем на «ты» и сразу обозначим, кому и что нужно, откровенно и без обиняков. А то в самом деле свободного времени не очень много. Не против? Взгляд Шагема скользнул по парку, он не заметил посторонних и согласно мотнул головой. — Принимается. — Тогда к делу. Что от меня нужно? — Ты ведь знаешь, что я возглавляю клуб поиск. Да, и то, что после развала Зеленой Лиги ваш клан взял их некоторые темы себе, тоже. А ты против? Нет, меня это не касается. Но с ветеранами Зеленых Отрядов ты все-таки встречался. Не отрицаю. Только ваших раскопок это никак не касается. У нас свои дела. Как скажешь, Северин. А пока хочу спросить тебя вот о чем. Не желаешь примкнуть к нашему клубу поисковиков не вижу смысла пожал я плечами сейчас у меня иные интересы и заботы заняться поиском древности конечно интересно однако на это пока нет времени жааль протянул он несколько секунд помолчал а потом продолжил раз уж договорились быть откровенными так тому и быть есть один проект в котором я заинтересован Хо хотелось бы завершить это дело до того как я получу диплом академии и ты можешь мне помочь Он замялся и я его поторопил не тени Габриэль кивнул и снова заговорил короче два года назад наш клуб выехал на раскопке древнего города эрген все сложилось удачно хорошо потрудились и взяли неплохой хабар. Пусть мы там далеко не первопроходцы и раскопки в этом месте ведутся не одно столетие но поездка удалась а в самом конце я и иди он герой прошлые глава нашего клуба наткнулись на подпространственный карман который был запечатан старым гербом клана северин две серебряные стрелы в черном круге уточнил я они самые и что дальше попытались снять печать так едва выжили потом советовались со специалистами и все они подводили к тому что подобную печать может снять кровный родич того кто ее поставил и обладает всеми правами на этот герб а иначе никак подрыв и вход в под пространство будет заблокирован или оно схлопнется где он уже закончил академию и занят серьезными делами ему давно нероскопок которые он считает увлечением юности А мне это до сих пор интересно, и я намерен открыть запечатанный проход до окончания Эшвера. Поэтому мне нужен ты, глава рода и последний северин, имеющий права на герб. И что с этого я получу? Треть от того, что обнаружим в подпространственном кармане. Половину. И если по каким-то причинам я не смогу снять печать, ко мне никаких претензий. Шэгим поморщился и кивнул согласен когда ты намерен организовать экспедицию вэрген на следующей неделе сроки в стандартная учебная пятидневка когда выезжаем в понедельник в 9 часов утра Ггрузимся в транспортный флаер на летном поле академии три с половиной часа в пути и мы на месте вернемся в пятницу примерно в полдень до окончания занятий А то, что я студент первого курса, не проблема, и я уже сегодня смогу все уладить. Кто помимо нас с тобой в поисковой группе? Трое студентов из моего клуба, кто умеет держать язык за зубами. Что с собой брать? Стандартное туристическое снаряжение. Этого хватит. Инструменты, еда, палатки. Все это уже ожидает нас на месте. Тогда я согласен. Но договор скрипим при свидетелях. один с твоей стороны другой с моей пусть будет так по рукам ударим завтра когда я окончательно решу все вопросы кто будет твоим свидетелем заключения сделки алекс компп при упоминании главы братства пси габриэль шагин как то резко передернул плечами словно его пробрал ледяной озноб видимо он с алексом знакомы и полуэльф ему чем то сильно не нравился однако шагим быстро с собой справился и попытался изобразить безразличие пусть будет камп а с моей стороны свидетелем станет заместитель главы клуба поиск ооли фантферт основное озвучено я был уверен что шагим не пытается меня обмануть а идея прогулять неделю занятий и провести это время на природе да еще и с возможностью вскрыть под пространственный карман мне понравилось Так что с Габриэлем мы разошлись, пусть не друзьями и даже не приятелями, но компаньонами точно. В сопровождении парней из своей свиты шагем удалился, а я еще некоторое время оставался на скамейке и отдыхал. Никто меня уже не беспокоил, и вскоре я вернулся в свою комнату, где остаток дня потратил на просмотр старой видеохроники и чтение книг об истории Зеленой Лиги. а в процессе смог узнать, кто из северинов занимался раскопками города Эрген. Было это четыреста лет назад без малого и копался там чага северин, сорвви голова и отчаянный авантюрист, который погиб в возрасте три лет от яда. такая у него судьба. Он умер, а то, что спрятано в подпространственном кармане, до сих пор ожидает своего хозяина и половина клада, если там клад, а не демон, которого заманили в ловушку, будет принадлежать мне. И это станет отличным поводом обосновать, откуда у меня появились деньги.